Глава девятнадцатая Джослин Вуд «Почему мне должно стать плохо?» — поинтересовалась я, когда мы достигли места выхода из астрала. «Первая страница в книге даст толчок для развития резерва», — терпеливо начал пояснять Грант. «Твой уровень должен был повыситься, но этого не видно из-за артефакта». «Да, для всех я так и буду единичкой» на фоне усиления кристаллами ты прошла сразу от одного до пяти уровней резкое раскрытие резерва при твоих показателях не запрещено но все же может сопровождаться головокружением и слабостью а если бы я привыкала постепенно по одному кристаллу пережила бы дискомфорт два раза так ведь проще обезоруживающе улыбнулся он и его тело начало растворяться а за мной мне ничего не оставалось как тоже покинуть астрал Зеленая равнина рассеялась, я оказалась в полутемном помещении зала. Рядом на Годрисе сидел в моем ожидании грант, только теперь в форме, и потом пришло то, о чем он предупреждал. Глава закружилась, я покачнулась и лишь краем сознания ощутила крепкую хватку на предплечьях. Не знаю точно, сколько продолжались эти моменты жуткой слабости, но постепенно взор вновь прояснился. Я осознала, что сижу положив голову на плечо Гранта. Меня окружал мускусный аромат дракона, яркий, манящий, а резерв кипел, такой непривычно большой, что с трудом верилось в собственные ощущения. «Я думал, придется нести тебя в госпиталь», усмехнулся мужчина, отстраняя меня за плечи. «Или все же надо?» И внимательно присмотрелся к моему лицу. «Не надо», — сипло открестилась я. «Хорошо». Его взгляд скользнул к моим губам. Замер, словно в задумчивости. Внутри меня все зазвенело от установившегося между нами напряжения. Дыхание сбилось, а к щекам прилила кровь. И после этого он будет говорить, что только преподаватель? «Мне нужно идти. Спасибо за помощь, жнец Грант». Опустив голову, я отодвинулась от мужчины и осторожно поднялась на ноги. Меня немного вело, но от предложенной руки Гранта я стоически отказалась. Ощущала себя неуютно. Странно, будто вернулись первые дни в Академии, когда Резерв был готов выйти из-под контроля от присутствия в непосредственной близости любого сильного дракона. И на Гранта я реагировала всегда, как и на Итана. Надеюсь, это временный эффект. «Точно не надо проводить?» — спросил он с сомнением, будто только что не было этих странных взглядов. «Да, я и так заняла достаточно вашего времени». «Только как сообщить Итану о том, что Грант помог мне с книгой?» и что мы остались с ним наедине. Не будет ли это считаться нарушением договора, изменой? Стоило об этом подумать, как руку дернула, словно током. Вздохнув от неожиданности, я тут же приподняла рукав мундира. Брачная вязь потемнела и пульсировала, отдаваясь слабой болью. «Что это?» «Нарушение контракта», — хмыкнул Грант. «Интересно, это ты надумала лишнего, или Итан тебе изменяет?» усмехнулся саркастически потому что вы ведете себя так, что совсем неуместно в отношении рекрута». Я сжала ладони в кулаке от расстройства. «Неужели мои мысли вылились в нарушение контракта? Или наше общение? Или...» «Нарушил Итан? И ведь выяснять у него же...» «Я не хотел, чтобы у тебя случились неприятности. Не думал, что ты будешь воспринимать мою помощь в учебе так». Еще и я виновата, что надумала лишнего. Мне нужно идти». Я даже не могла вести себя тактично, настолько расстроилась. Давай, кивнул он хмуро. Я подхватила сумку, развернулась и была вынуждена замереть от резкого головокружения. Может, начал было Грант. Все нормально. Я рванула прочь из помещения, радуясь про себя, что попала в дверной проем, потому что пространство вокруг меня продолжало качаться, но я упрямо брела к выходу, надеясь, что спуск с лестницы пройдет благополучно. А по дороге сообщила себе мой фиктивный муж. Артефакт связи завибрировал в сумке, и впервые мне захотелось малодушно проигнорировать вызов, но пришлось встряхнуться и ответить. Произошло нарушение брачного контракта, Суханов вполне спокойно сообщил этом. Что случилось? То есть нарушение с моей стороны, уточнила я на всякий случай. А то, мало ли, начну оправдываться, но окажется, что и вовсе ни в чем не виновата. Впрочем, вытянувшаяся от удивления лицо Итана подсказала, что проблемы исходят от меня. «Джослин, что происходит? Ты где?» «Я...» Мне удалось добраться до лестничной площадки, но стоило спуститься на одну ступеньку, как хрупкое равновесие нарушилось. Пространство вокруг будто дрогнуло от смены положения тела, и я рисковала полететь вниз с лестницы. Только на этот раз рядом нет других рекрутов, чтобы помочь. «Поймал». Грант удержал меня за талию. Мир закружился еще сильнее, я зажмурилась от подступившей горло тошноты. Послышался какой-то грохот, и стало ясно, что этот артефакт вылетел из моей ослабшей руки и покатился по ступеням. «Джослин!» пронзил пространство, обеспокоенный крик Эйтона. Распахнув глаза, я обнаружила перед собой лицо Гранта. Мрачное, встревоженное. Он нагнулся, и мне снова стало слишком плохо, чтобы рассматривать этот мир. «Несу ее в госпиталь», — сообщил он, кажется, подобрав артефакт связи. «Нормально все с ней, просто реакция на увеличение резерва». «Сейчас буду», — процедил Этон. И наступила спасительная тишина. Потом лица коснулась влажная прохлада улицы. «Вот куда ты убежала? А если бы я не успел?» — упрекнул он. «Я уже сказала, в чем дело», — произнесла сдержанно, правда, сейчас была не в состоянии оценивать свои чувства, просто злилась на все на свете. «Моей вины здесь нет, это твое восприятие. Вот если бы я тебя поцеловал, тогда да. Мог бы признать, что виноват в нарушении вашего контракта». Я задохнулась от возмущения, даже открыла глаза и впирила В него злой взгляд, а дракон лишь усмехнулся. Но хоть остаток пути молчал. Правда, я отказывался опускать меня на ноги. Несмотря на позднее время, по пути встретилось достаточно рекрутов, но это его явно мало волновало. А недалеко от главного здания Академии к нам подлетел встревоженный Итан, оценил представшее зрелище, подошел и просто забрал меня. Передача прошла без слов, мужчины лишь с вызовом сверкали глазами. «Потом поговорим», — бросил Итан и поспешил к зданию. Теперь я молчала, потому что не знала, что сказать, а муж не спешил начинать беседу, лишь стремительно нёсся в госпиталь. «Мне уже лучше», — сообщила я робко. «Я поверю только, если мне это скажет целитель», — отрезал он безапелляционно. Муж был зол, это виделось невооруженным взглядом. Итан попробовала было начать я разговор. Потом Джослин, под сферой», — попросил он, но смотрел при этом строго перед собой. «В наш контракт внесено не так много запретов, и, скорее всего, в отношении Гранта он может думать только об одном — об измене». О том же размышляла и я, видимо, потому прошел сигнал — Но как теперь все объяснить? Вдруг он решит, что я вру? Мы же знакомы не так хорошо, чтобы успело сформироваться полное доверие. Наоборот, мы постепенно отдалялись.